Такие вот мысли блуждали у нее в голове, пока она терпеливо ждала сна, которая освободит ее от неимоверной усталости, словно бы растворенной в крови. Из полусна ее вырвал на рассвете шум мусоровоза. Когда она проснулась, ей показалось, что ее тело срослось со ступенькой. Оно было таким же холодным и тяжелым, как бетон. Мусорщики громко перекрикивались, забирая огромные контейнеры с отходами. Даже если они и заметили Денни, то не подали виду. Голова девочки разболелась от усталости, и хотя она проснулась, все равно продолжала лежать еще с час, не имея сил вступить в новый день. Голод, однако, заставил ее сесть. Садясь, она почувствовала, что половина тела мозжит, как после удара. Она поморщилась от боли, вставая на ноги, и еще раз, когда поднимала со ступеньки сумку. Ноги ее почти не разгибались после долгой ходьбы. Стопы распухли и болели. Ощущение свободы, с которым она покидала приют, прошлым утром давно испарилось. Выходя из переулка на большую улицу района Соха, Дэнни ощутила себя грязной. Под ногтями было черно, одежда казалась засаленной. Ранним утром дорогу заполнили мешки с мусором, которые должен был забрать грузовик. Едкая вонь насыщала воздух, раздражая Дэнни, и заставляя ее чувствовать себя совершенной заморашкой. Идя наугад, она вышла на Шафтсбери-авеню, а затем на Пикадели-Секус. На углу площади находился большой ресторан быстрого питания, одно из немногих мест, открытых в столь ранний час. Дэнни словно зомби направилась туда. Там можно было умыться и купить себе завтрак. Из ресторана потянуло приятным теплом когда она открыла тяжелые двери. В ярко освещенном зале посетителей было мало, но из кухни, где шутливо покрикивали друг на друга повара, наносился густой шум. В воздухе носился запах жареного, заставляя Дэнни еще мучительнее чувствовать голод. Шаркая ногами, она прошла к туалетам, толкнув дверь плечом и предвкушая, как умоет лицо теплой водой. К ее удивлению, туалет не пустовал. Две женщины топтались у раковин, а когда Дэнни вошла из кабинки слева от входа, вышла третья, сопровождаемая звуком спущенной воды. Одна из этих троих была совсем молодой, по виду немногим старше двадцати. Она стояла у раковины и чистила зубы с таким видом, словно находилась в номере дорогого отеля. Две другие выглядели значительно старше, хотя Дэнни не смогла точно определить их возраст, потому что вязаные шапки скрывали половину лица. Их одежда изрядно поистрепалась, заплата на заплате, но надето на них было много всего, чтобы сохранить тепло. Две тетки постарше уставились на Дэнни. Чувствуя себя неловко под их пристальными взглядами, девочка юркнула в кабинку. Ей пришлось спустить воду еще до того, как она воспользовалась туалетом, и она долго стояла в кабинке, слушая, как открывается и закрывается входная дверь, в надежде, что женщины уйдут. Когда же она все-таки вышла, оказалось, что две старшие оборванки ушли, а молодая все еще здесь. Она опиралась о край раковины, шумно полоща зубы. Ее глаза неотрывно следили за Дэнни, когда та подошла к другой раковине и отвернула кран. На улице спала. Голос женщины был низким и скрипучим, прокуренным. Дэнни взглянула на нее и отрицательно покачала головой. «Никто не моется в таких местах, если не спит на улице». Не отставала прилипчивая бродяжка. Дэнни повернулась к раковине, подставила руку под струю воды и умыла лицо. «Деньги есть?» — спросила женщина и вплотную придвинулась к Дэнни, так что та почувствовала себя неуютно. «Немного», — сказала Дэнни, не глядя на женщину. «Одолжи нам пятерку. У меня мало денег», — ответила Дэнни, поворачиваясь и направляясь к двери. Но она опоздала. Амарванка схватила ее за руку и потащила обратно к раковинам, затем прижала к стене. Другой рукой она сдавила ее мокрые щеки и приблизила свое лицо к ее лицу. Дыхание вымогательницы было зловонным, и девочку едва не стошнило. Заглянув в глаза женщине, Дэнни увидела, что они налились кровью и слезятся. Зрачки казались поразительно огромными. Прыщавая кожа вокруг носа покраснела и воспалилась. «Где твои деньги?» — прошипела бродяжка. Дэнни словно онемела. Раньше она бы сразу сдалась, но те несколько фунтов, что лежали у нее в кармане, очень много значили для нее, и она молчала. «Где твои грёбаные деньги, ты, сучка?» Дэнни почувствовала, что дрожит. «Я могла бы купить вам поесть», — прошептала она.